Лавчев. Танцы на огне. Прошлой осенью я наконец увидел хождение по огню. В горах неподалеку от международного курорта Солнечный берег издавна славится своей кухней маленький экзотический ресторан. Случайно я оказался там вместе с моим другом Лукою. Уже вечерело. В низинах, далеко под нами, собирался туман. По мере того, как сгущались сумерки, все явственнее проступало пламя огромного костра, горевшего на лужайке перед рестораном. На костре жарилось несколько баранних туш. Седой старик легонько крутил вертело, попыхивал трубкой. «Для кого столько мяса, отец?» — спросил у него Лука. «Тут хватит накормить две деревни». «Для тех мяса, кто придет смотреть нестенарство», — невозмутимо отвечал старик. «Что знал я о загадочном нестенарстве, о хождении по огню?» «На юге Болгарии возвышается горный массив Странжа, труднодоступный для человек. В период турецкого ига сюда так и не смогли пробиться завоеватели. Это было небезопасно для их жизни. В здешних деревушках издревле бытовал драматический обряд нестенарства. Каждый год 3 июня на праздник Константина и Елены на деревенской площади ходили по огню. Несколько взрослых женщин, нестенарок, еще с вечера запирались в церкви. Здесь они молились круглую ночь. Утром в деревне раздавалась специфическая музыка, звучали тимпаны и гайдо, народные музыкальные инструменты. Тем временем мужчины раскладывали на площади дрова. Под звуки музыки дрова зажигали. Вечером, когда с гор спускается темнота, Мужчины медленно раскатывали уголья, пока не образовывался огромный огнедышащий диск. Тогда открывались церковные врата, женщины выходили на площадь. Они шли босиком, словно не чувствуя раскаленного жара углей. Шли по спирали к центру огня под звуки неистовой музыки короткими резкими шажками, быстро переступая по раскаленным углям. Женщины как бы забывались в языческом танце. Затем они выходили из раскаленного диска. На их ногах не было никаких следов ожога. В деревне началось массовое пиршество. Только что танцевавшие женщины почитались на пиршестве как святые. Тут и в самом деле есть о чем задуматься. Ведь температура углей достигает 400-500 градусов. После революции болгарские консомольцы решили развеять религиозный дурман, до той поры окружавший нестенарский танцы. Группа молодых атеистов в 1946 году повторила поразительное явление, якобы связанное с религией. Их было 27 молодых парней и девушек. Разувшись, они целых 10 минут ходили по раскаленным углям, Лишь трое из смельчаков, как выяснилось, получили тяжелые ожоги ступней. Остальные участники хождения по огню не получили никаких повреждений. Этот случай описан в трудах Академии наук Болгарии. Вот что я знал о хождении по огню, когда мой друг Лукас спросил у старика, «Для кого столько мяса, отец?» И услышал в ответ, «Для тех мяса, кто придет смотреть» нестенарства. Не прошло и полчаса, как вся лужайка оказалась запруженной людьми. Костер огородили толстой веревкой с разноцветными лентами. Старик унес зажаренные, исходящие немысливым ароматом туши и вернулся с деревянной лопатой. Ее начал разбивать крупные уголья на более мелкие. И тогда я заметил их, Трех мужчин и одну девушку. Они стояли поодаль, под широколистым дубом о чем-то переговаривались.